Глава 15. В сапогах-скороходах на концерт Грея. Похищение. Гениальная идея. В дворце миллионера. Наконец, фильм «Сын полка» был готов. Сцена, где конвоиры со слезами ведут мальчишку-шпиона на казнь, получилась бесподобной. Директор киностудии поздравил Антося с успехом. Вечером по поводу окончания картины устроили банкет. — Едем, — сказал Антось. Я проголодался. Подкатил автомобиль. Режиссер услужливо посадил Антося, будто он, старая развалина, не может обойтись без посторонней помощи. Секретарь сел рядом, и машина тронулась. — Ну что, заплатили деньги? — спросил Антось. Да, вчера я перевел последние двадцать тысяч, и теперь ты директору цирка ничего не должен. Завтра с тобой подпишут новый контракт на съемке фильма «Гулливер у великанов». Антось со скучающим видом смотрел по сторонам и едва кланялся встречным. Надоело поминутно снимать шляпу и еще улыбаться при этом. Сели за стол, но он отказался от еды. — Ведь ты говорил, что проголодался. — Говорил, а сейчас мне расхотелось есть. — Все-то ему не по вкусу. Черепаший суп пересолен, жаркое из серны, как мочалка, компот чересчур сладкий, в заварном креме слишком много ванили, И вместо обеда он съел две порции мороженого. — Ступай отдохни, — сказал доктор. — Ты устал, а банкет затянется допоздна. — Не хочу я отдыхать, — возразил Антусь. Приготовьте, пожалуйста, гоночный автомобиль, — обратился он к слуге. — Опять один поедешь? — почему бы и нет? Я ведь умею водить машину. — Но ездишь очень неосторожно. В прошлый раз чуть на дерево не налетел. — Постараюсь быть осторожным. — Я поеду с тобой. — Нет. «Мне хочется побыть одному», — сказал Антос, решительно, кладя в карман последний номер газеты. «Может, все-таки позволишь кому-нибудь сопровождать тебя?» «Сказано нет, значит нет. Обещай, по крайней мере, в океане не купаться». «Ладно, обещаю. Вернешься к вечеру?» На это Антос не ответил. Не хотел врать. Потому что ни к вечеру, ни на другой день, и вообще он больше туда никогда не собирался возвращаться. Автомобиль его нашли на берегу океана, в том месте, где обычно он отдыхал после съемок. Под деревом лежала газета и трость с серебряным набалдашником. По примятой траве определили, тут он сидел. Это все, что удалось обнаружить. Если он утонул, почему на берегу нет одежды? И следы ведут к шоссе, а не к океану. Если его похитили, чтобы получить выкуп, почему не видно следов борьбы на берегу? и на песке нет отпечатков шин другой машины. Словом, полнейшая загадка, и неизвестно, жив ли он. Но Антось жив-здоров. В сапогах-скороходах он отправился в Нью-Йорк на концерт знаменитого музыканта Грея. Опять причуда. Очередной каприз? На этот раз нет. Дело в том, что его учитель музыки был учеником Грея и очень гордился этим. «Кто хоть раз слышал, как играет Грей, — говорил он, — тот становится лучше и добрей. Если бы все любили музыку, на свете не было бы злых и несчастных людей». И заключил, «Грей не просто музыкант. Он волшебник. Больше, чем волшебник». И Антосю самому захотелось убедиться в этом, тем более, что он решил начать новую жизнь. Сколько раз, еще прежде чем стать волшебником, давал он себе слово «исправиться», Больше не буду. С завтрашнего дня начинаю новую жизнь. Нет, с понедельника. После праздников. Со следующей четверти. А теперь он убедился. Можно быть волшебником, оставаясь непослушным, взбалмошным, своевольным. Значит, есть что-то посильнее волшебства. Так он размышлял, сидя на берегу океана, и случайно взгляд его упал на газету с объявлением о концерте Грея. Напечатанный крупным шрифтом, оно гласило. Сегодня маэстро Грей дает концерт в пользу безработных Нью-Йорка. Антось посмотрел на часы. Ни на машине, ни на самолете на концерт уже не поспеть. И он решил прибегнуть к волшебству. — Повелеваю, приказываю перенести меня в Нью-Йорк, — прошептал он и, подождав немного, вздохнул поглубже и повторил. — Повереваю, приказываю. И вот он летит быстрее ветра над горами, реками, лесами. Прошел час, второй, и в Голливуде забеспокоились, куда Антось запропастился. Спустя еще час доктор с секретарем решили, пора действовать, и обратились в полицию. Между тем наступил вечер. На берегу разожгли костры, и рыбаки забросили в воду сети. Расчет был простой — Если Антось заплыл слишком далеко и потерял берег из виду, огни послужат ему ориентиром. Если утонул, рыбаки выловят тело. По все концы мчались автомобили, трезвонили телефоны, но результата никакого. Тем временем Антось благополучно достиг Нью-Йорка. сапоги скорохода ему уже ни к чему, зато нужен нарядный костюм. Незримый портной одел его щеголем И, остановив первый проезжавший автомобиль, Антоси отправился на концерт Грея. Ложа Антоси была как раз напротив сцены. Утомленный путешествием, он откинулся на спинку кресла и задремал. Но что это? Сон или явь? Неведомые звуки, чуть слышные, как шелест травы, нашептывают что-то заветное, дорогое, проникая в самое сердце. Очнувшись, протер он глаза и увидел на сцене человека со скрипкой. Но откуда эти чарующие звуки? Ведь скрипка, в сущности, — это четыре струны и деревянная дека, а смычок издалека кажется просто маленькой палочкой. А заставляет скрипку плакать и смеяться, пробуждая в душах тысяч слушателей отрадные и горестные воспоминания. Звуки — не слова, значение их неясно, загадочно. Но они не спосылают умиротворение и покой, радость и щемящую грусть. От них как бы исходит сияние и тепло. Учитель музыки был прав. Это больше, чем волшебство, — подумалось Антосю. Он заслушался. Но что-то ему мешало, все время отвлекая. И, обернувшись, он увидел в соседней ложе седого господина в черном, словно траурном костюме, который пристально смотрел на него. Вид у него был печальный хотя, казалось, чего ему грустить. А, судя по булавке с большим бриллиантом, который был заколот галстук, он очень богат. Знакомый взгляд. Кто-то на него уже так смотрел. Но кто? Бабушка. Конечно, она. Антос ерзал на стуле, подскакивал, шепча побелевшими губами. «Скрипку! Хочу скрипку!» Пальцы дрожали, сердце замирало, Ну вот скрипка у него в руках. И он тихо, чуть слышно, заиграл. Грей играет на сцене, Антос вторит ему из ложи. «Можно?» — спрашивает скрипка Антося. «Пожалуйста, играй», — отвечает скрипка Грея. Никто, кроме господина с печальными глазами и бриллиантовой булавкой, не заметил, что играют двое, и второй скрипач — мальчик в ложе. Антос играл все громче, увереннее, Вспомнив покойную бабушку, улыбнулся. «Будь добрым!» — словно звучал ее ласковый голос. «Главное, чтобы совесть была чиста!» — раздавались в ушах ее слова. Грей водил смычком по струнам, и скрипка Антося плакала и смеялась в унисон. На берегу широкой полноводной реки виделся ему большой город. Да ведь это Варшава! И Висла! Серо-голубая Висла! Вот знакомый дом в бедном квартале, под самой крышей полутемная комната, посередине обеденный стол, за которым он, помнится, готовил уроки, у стены его кровать, на подоконнике цветы. А вот папа и мама. Смучок вдруг резко дернулся, Антось увидел своего двойника и скрипка издала протяжный стон. Школа, веселая беготня и толкотня на переменах, собственная парта. Директор, добрый, справедливый человек, проносились перед его глазами. Про красную шапочку, золушку, гномиков, кота в сапогах рассказывала скрипка. Про все, что ему читали, когда он был маленький. Звуки перенесли его на кладбище, где похоронена его старенькая любимая бабушка. На ресницах повисли две слезинки. Он моргал, и они поднимались и опускались. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Кто ты?» — спрашивала скрипка Грея. «Отгадай», — отвечала скрипка Антося. И опять пела о Висле в стародавних временах, когда на берегах ее шумел бор и стояли рыбацкие хижины. Потом их сменяли княжеские дворцы, королевский замок. Давно это было? Очень давно. Вот трубы трубят, кони ржут, развиваются знамена, впереди войска скачет король. О победах и поражениях рассказывала скрипка, о татарских набегах, тяжелой неволе, о том, как боролся народ за свободу. «Откуда ты?» — шепчет скрипка Грея. «Из Польши», — так же тихо отвечает скрипка Антося. Он устал, но рука его сама, без его ведома, водит и водит смычком. И снова он видит вислу. Древний бор шумит на берегу, над бором... Клином журавли. И век за веком с гор бежит река, у истоков пенится, бурлит, а ближе к устью смиряется и плавно катит к морю свои серо-голубые воды. Это мой город, моя река, проносится в голове. Скрипка умолкла. Тишина. Не слышно рукоплесканий. Вдруг чьи-то сильные руки хватают Антося и выносят из зала. Он хочет крикнуть, но большая ладонь зажимает ему рот. Антось призвал на помощь волшебную силу, но безрезультатно. Он давно заметил, когда очень устаешь, в голове никаких мыслей, не то что оригинальных, смелых, просто никаких, и заклятия не действуют. Сейчас как раз такой случай. Его несли по коридору, вниз по узкой лестнице. Четверо рослых, сильных мужчин против одного мальчика. Он до того ослабел, что, не сопротивляясь, отдал скрипку. «Не бойся, мы не сделаем тебе ничего плохого». Ни испуга, ни удивления он не испытывал, словно все это происходило не с ним. Вышли на улицу. Один держал Антося на руках, двое шли по бокам. Четвертый открыл дверцу автомобиля. Полицейский, заметив странную процессию, заподозрил что-то неладное и направился было к ним, но поздно. Машина рванула с места и умчалась. Антос сидел между двумя похитителями. Мимо мелькали освещенные окна, витрины магазинов, вывески, рекламные огни. Он вроде бы все видел, глаза у него были открыты, но ничего не воспринимал, не отдавал себе отчета в том, что происходит. Смертельная усталость овладела им ни мыслей, ни желаний. Едва автомобиль подъехал к садовой ограде, ворота, как по волшебству, открылись. И только остановился перед подъездом красивого дома, во всех окнах загорелся свет. Лакей в ливрее низко поклонился Антосю и через мраморную террасу провел в роскошно обставленный кабинет. Посередине стоял стол, на нем лежали книги в дорогих переплетах. «Пожалуйста, обождитесь здесь», — сказал Лакей и, взяв со стола телефон, удалился. Антось огляделся. Вдоль одной стены — книжные шкафы. На другой — множество картин, и среди них два портрета — молодой женщины и мальчика. Антось сел в кресло, полистал книгу с картинками и отложил в сторону. Его внимание привлек портрет мальчика. Лицо, как будто знакомое. Или только так кажется. Антось потянулся, зевнул... Мысли путались, разбегались. Мысли, мысли. Порой пытливые, ищущие, любознательные, а порой ленивые и ускользающие, словно сонные. То послушные, тихие, то мятежные, непокорные. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошли двое. Седой господин из соседней ложи и Грей. «Вот и встретились». С этими словами Грей взял руку Антоси и погладил. «Давно я ждал встречи с тобой». «Со мной? Тебя это удивляет?» «Как бы тебе это объяснить?» — продолжал Грей. «Ты ведь играл не по нотам, не правда ли? И если бы я попросил тебя повторить мелодию, ты бы не смог, верно? И рассказать, о чем играл, тоже. Потому что ты играл по вдохновению». «Учительница говорит, по вдохновению пишутся стихи». Без вдохновения нельзя не только стихи сочинять, но и петь, танцевать. Оно сродни интуиции, которая помогает в безвыходном положении найти выход, в отчаянии, среди многих тысяч одного единственного друга, отличить хорошее от плохого. Оно роднит человека с природой, с животными, со всей Вселенной, позволяет предугадывать будущее. Теперь понимаешь, почему, не зная, кто ты и где живешь, я предчувствовал встречу с тобой? «Не совсем, пан Грей», — откровенно признался Антось, «Ведь я впервые обо всем этом слышу». Лакей внес на серебряном подносе ужин. Антось, который за целый день съел только две порции мороженого, зверски проголодался, и ему было не до отвлеченных рассуждений. Ну скажите, что все это значит?» — спросил он, немного утолив голод. «Почему я оказался в этом роскошном кабинете и с какой стати меня кормят изысканными кушаниями?» Я хочу знать, кто меня похитил. И вообще, где я? «В моем дворце», — тихо отозвался седой господин. «Видишь портреты на стене. Это моя жена и сын. Они погибли в одночасье в автокатастрофе. И с тех пор я живу один среди чужих людей, никем не любимый, никому не нужный. Богатство не приносит счастья». «Так это вы приказали меня похитить?» «Да, захотелось, чтобы ты пожил со мной. У тебя будет все, что пожелаешь. Любишь путешествовать? Отправимся в Африку, в Европу, куда захочешь. И жить будем, где тебе понравится. В горах или на берегу океана. У меня собственный салон-вагон и яхта». Наступило долгое молчание, прерываемое лишь тиканьем часов. «А кто эти люди?» Четверо, которые меня похитили. Мои телохранители. Значит, у вас есть враги? У меня много недоброжелателей. Печально улыбнулся миллионер. Безработные считают, их семьи голодают по моей вине. Богатые мне завидуют и хотят разорить. А в самом деле, зачем вам столько денег? Видишь ли, если я разорюсь, остановятся фабрики, заводы... Закроются шахты, и будет еще больше безработных, бездомных, голодных. Значит, те, кто работает на ваших фабриках, в шахтах, конторах, любят вас? Нет. Наверное, вы им мало платите. Если бы я платил больше, повысились бы цены на железо, уголь, кофе, хлеб, и всем жилось бы еще хуже. Почему? Сонным голосом спросил Антос. Глаза у него слепались. — Вроде бы все видит и слышит, но не понимает. Так бывает от переутомления. Грейф взглянул на часы. Жизнь — сложная штука. Одним она дается легко, другим приходится тяжко трудиться. Но уже поздно, тебе пора спать. Успеешь еще не раз побеседовать об этом со своим опекуном, если останешься у него. А ему бы этого очень хотелось. Впрочем, решать тебе. Да... Решение зависит только от тебя», — подтвердил миллионер. «Вижу, телефона нет на столе. Наверное, лакей забрал. Но это его собственная инициатива. Я принуждать тебя лишать свободы не имею ни права, ни желания. Звони, кому хочешь, пиши письма, относи сам на почту. Можешь запереться у себя в комнате, один ходить в город. Ты никому не обязан давать отчет». Словом, предлагаю тебе быть моим приемным сыном. Только обдумай все хорошенько и не спеши с ответом.